«Изабелл, я непременно передам, непременно!» Голос Лейси сорвался на рыдане. пожатие на ее руке совсем ослабло, и Лейси поняла, — Изабелл умерла. «Лейси, ты в порядке?» «Да-да». Она находилась в библиотеке Изабелл, сидела в кожаном кресле за столом, где всего несколько часов назад сидела Изабелл, читая записи на разрозненных листках дневника в кожаном футляре. Потом Кертис держал этот футляр под мышкой, видно, схватил его, не заметив, что часть листков Изабелл вытащила. Раньше Лесси дневника вблизи не видела, но выглядел он сравнительно объемистым. Страницы, которые она забрала в спальне Изабел, лежали сейчас в ее кейсе. Изабел заставила поклясться. Отдаст она их только отцу Этер. — Леси, выпей кофе, тебе нужно. Над ней склонился Рик, протягивая дымящуюся чашку. Он уже объяснил детективу, у него не было причин проверять телефонный звонок от человека, назвавшегося юристом из фирмы Келлер, Роланд и Смайт. — Мы ведем с ними много дел, — оправдывался Рик. — И я не видел причин звонить и просить подтверждения. Старшему из детективов было около пятидесяти. — Большой, плотный, но проворен и сообразителен, — подумала Лейси. — Мисс Фаррелл? — в голосе детектива прорезалась нотка нетерпения. — Вы именно Кертиса Колдуэлла видели сбегающим по лестнице из спальни, Изабелл? я уверена абсолютно это был тот самый человек он держал пистолет и блокнот в кожаном футляре блокнот насторожился слон в кожаном футляре что за блокнот вы первый раз про него упоминаете лесси вздохнула вообще то я толком не знаю блокнот лежал сегодня днем открытым на столе забел Такой, знаете в футляре на молнию запирается Изабелл читала его, когда мы заходили к ней в первый раз. Лейси чувствовала, как все тело ее пронизывает нервная дрожь. — Мы вызовем врача, мисс Фаррелл, — предложил Слон. — Я просто хочу домой, — прошептала Лейси. — Пожалуйста, позвольте мне уйти домой. — Мистер Паркер отвезет вас. Побеседуем завтра, когда отдохнете. Пойдем, Лейси. — позвал Рик. Она послушно поднялась, позволила вывести себя в холл. Сегодня днем в этом холле стоял Колдуэлл. Он слышал, как Изабелл говорила ей, что раздумала продавать квартиру. Вдруг Лесси вспомнила про свой кейс, куда спрятала листки дневника. — Сколько здесь снует народу! Вспышка света Фотографируют, ищут отпечатки пальцев. Присыпая столы порошком, Изабелл все это не понравилось бы. Она была такой аккуратисткой. У лестницы Лейси чуть приостановилась, подняла голову, оглянувшись на второй этаж. Там ли еще тело Изабелл? — Пойдем, Лейси. Рука Рика твердо обняла ее. Он тянул ее к двери. Вот и стеной шкаф, где она спрятала Кейс, высвободившись. Лейси открыла дверцу шкафа и левой рукой вытянула кейс. В вестибюле к ним подошел молодой офицер полиции. — Мисс Фаррел, отвезу вас я. он хочет быть уверен, что домой вы добрались благополучно. Проводив Лейси, Рик взял такси и поехал домой. Что ожидает его там, он знал прекрасно. И страшился этого. Предчувствие не обманули его. Войдя в темную квартиру, Рик сразу заметил мигание автоответчика и нажал кнопку воспроизведения. На ленте только одно сообщение от отца. «Как приедешь, позвони!» Ладони у Рика взмокли, и ему пришлось вытереть их оплаток, прежде чем браться за трубку. Отец поднял трубку на первый жегудок. «Прежде чем спросишь», — отрывисто бросился оправдываться Рик, — «у меня не было выбора. Пришлось туда поехать». Лейси заявила в полиции, что номер колдуэла дал ей я, и полиция послала за мной. С минуту Рик слушал рассерженный отцовский голос, но, наконец, исхитрился обставить: «Отец, говорю же тебе, кончай переживать. Все нормально. Никто не знает, что у меня с Этер Лэнди что-то было». Сэнди Саварена, известной Лесси как Кэрти Сколдуэлл, стремголов вылетел по коридору Уоринг к пожарной лестнице, потом на нижний этаж и выскочил на улицу через черный ход. Маневр рискованный, но, случается, приходится и рисковать. До маленького отеля на 29-й стрит, где он остановился, Сэнди добрался на такси. Оказавшись в номере, швырнул блокнот на кровать и быстро налил себе щедрую порцию скотча. Тут же залпом опрокинул половину, остальное допил уже мелкими глотками. Подняв с кровати блокнот, он устроился в кресле, прихватив скотч, и осторожно расстегнул молнию кожаного блокнота. Аккуратно сложенные листки. — Ну что такое? Когда он перебрал их, Оказалось, все они до единого чистые. Не веря глазам, Саварена уставился на бумагу, быстро пролистал блокнот, ища исписанные листки. Нет, все пусты, ни единой записи. Значит, настоящий дневник по-прежнему находится в квартире Изабелл, понял он. Что же теперь предпринять? Сложная ситуация. Квартира наверняка уже наводнена копами. Придется искать другой способ добраться до дневника. Но вот гарантировать, что Лейси Фаррелл никогда не представится случая познать его на суде, не поздно. Это он выполнит с величайшим наслаждением. Глава четвертая. Лейси сидела в маленьком офисе полицейского участка за столом напротив детектива Эдда Слона и его помощника Ника Марса. Уже третий час. Пока она старалась описать лицо Колдуэла полицейскому художнику, Слон явно злился. Слишком уж у нее все расплывчато. Но у него не было ни шрамов, ни родинок, ни татуировок. Во всяком случае, ничего такого я не заметила. Могу только сказать, лицо худое, глаза светло-голубые, загорелые кожи, а волосы — песочного цвета. Черты лица ничем не примечательные, пропорциональные. Вот только губы разве слишком тонкие? Однако, увидев набросок художника, Леси с сомнением заметила. Нет, он не совсем такой. А какой же? Резко вмешался Слоан.